Ваня усмехнулся коротко и сухо и в этой усмешке было ледяное, непоколебимое Высокомерие человека Который уверен в своем превосходстве На генетическом уровне Думаешь, у тебя есть выбор? Думаешь, ты деревенский подпасок? Можешь хоть в чем-то со мной спорить? Он сделал еще один шаг Сокращая дистанцию до опасной Я до Вен, может, и не дотянул пока Но меня не сравнить С вашими местными увольнями У меня есть техники Настоящие техники работы с духом которым в вашей глухомании не учат. Не хочу пачкать руки, но если не отдашь добровольно, отправлю тебя в койку на месяц, понял? Последний раз говорю, отдай кошелек. Он протянул руку ладонью вверх, ожидая. Его поза, взгляд, все говорило, что он даже не рассматривает возможность отказа. Я снова покачал головой, чувствуя, как внутри закипает знакомая холодная ярость. Нет. Ваня двинулся вперед с такой скоростью, что воздух свистнул. Его кулак рванулся мне в голову. Я почувствовал, как давление нарастает еще до удара, словно перед ним сжимался воздух. Он и правда был в разы сильнее Феди. Если бы я застрял на четырех позициях, этот удар разбил бы мне челюсть. Но я не застрял. Мое тело среагировало само. Я не отпрыгнул, я принял удар, подставив предплечье, как когда-то советовал Звездный. Блок — это не стена, это перенаправление. «Встречай силу показательной, проведи ее мимо себя». Его кулак врезался в мою руку. Боль пронзила кость. Резкая и яркая, но это была боль, а не хруст ломающейся кости. Я выдержал. И в тот миг, когда его сила достигла пика и пошла на спад, я вложил в ответный удар все, что накопилось во мне. Не только силу мышц, но и тот самый плотный жар из живота. Мой кулак прямо и без затей врезался ему прямо в солнечное сплетение». Воздух с силой, с противным хриплом, с хлипом вырвался из его легких. Его глаза округлились из чистого неверия и внезапной, подтекающей боли. Он сложился пополам, как перочинный нож, схватившись обеими руками за живот и с трудом удерживаясь на ногах тяжело, прерывисто задышал, не в силах вдохнуть полной грудью. «Я не хочу ссоры», — сказал я, отступая на шаг, держа руки наготове. «Твой дед хороший человек». «Я его уважаю, давай на этом закончим, я просто уйду!» Развернулся к нему спиной, решив, что все кончено. Он подавлен, не может дышать и сделать шаг, чтобы уйти. Это была ошибка. Глупая детская ошибка, за которую тут же пришлось платить. Я услышал за спиной хриплый полные ярости и унижения рык и тяжелые спотыкающиеся шаги. Прежде чем я успел полностью обернуться или принять стойку, он всей своей массой врезался мне в спину. Удар пришелся между лопаток, воздух вышибло из легких. Мы оба, сплетясь с глухим тяжелым грохотом, рухнули на пыльную жесткую дорогу. Пыль взметнулась столбом. Глава двенадцатая Он оказался сверху, используя момент неожиданности и свой вес Сел на живот, его клоки уже безо всяких особых стоек с новой, отчаянной слепой яростью Обрушились на мои плечи, голову, грудь, на все, до чего мог дотянуться «Тварь!» — выдал он, задыхаясь, его удары были сильными, но беспорядочными «Деревенская грязь! Как ты посмел, как ты посмел меня ударить?» Я пригнул голову, прикрывая ее руками. Попытался резко выгнуться, выбросить таз вверх, чтобы сбросить его, как это однажды вышло с Федей. Но Ваня был тяжелее, сильнее. Он всей своей массой давил сверху, словно мешок с песком. А его длинные жилистые руки, работая как поршни, не давали мне даже возможности развернуться для полноценной контратаки. Я мог только извиваться, пытаясь подставить под удары менее уязвимые места». Мысли метались в панике, пытаясь нащупать выход Получилось у меня дотянуться до его лица, всадить кулак в переносицу Или под челюсть боль заставила бы его отступить Но он бы инстинктивно открылся Но мне не давали ни малейшего шанса Его атаки, хоть и диктуемые злобы, были грамотными, почти методичными Но тут с улицы сначала издалека, потом все ближе донеслись крики Нарушившие монотонность ударов и хриплого дыхания «Э, вы че там? Че вы делаете? Прекратить немедленно!» «Господи, драку устроили! Посреди бел дня! Мужки, давайте разнимем!» «Да ж Сашка, Катин! Кто его там лупит?» Довещание да, невыносимой тяжести исчезло с живота так же внезапно, как она валилась. Ваня резко одним движением вскочил на ноги. В поле моего зрения, залитого слезами от боли и пыли, я увидел, как его фигура, прямая и стремительная, мелькнула в сторону и бесшумно скрылась за углом ближайшего дома, в переулок. Меня окружили Сначала тени заслонили солнце Потом чьи-то сильные мозолистые руки Подхватили под локти Осторожно помогли подняться В глазах плыли радужные круги От боли и нехватки воздуха Я едва стоял, опираясь на эти руки Саша, ты как, господь весь в пыли? Что случилось? С кем это ты? Это был голос соседа, плотника Петровича Его лицо, обветренное, испуганное Склонилось ко мне Кто это был? Покажи, куда побежал Мы его мигом, сволочь! старости с зданием пусть разбирается!» «Да какой старост -то? Сразу сотнику!» Перебила другая женщина, Марфа. Она стояла рядом, заламывая руки. «Посмотреть на парня избили, как последнего пса! Ты скажи, Саш, кто?» Я, тяжело дыша, исплевывая пыль со вкусом крови, отряхнул рваную рубаху, вытирая разбитую распухшую губу тыльной стороной ладони, покачал головой, стараясь выровнять дыхание. Да так, ничего, с, с, н, неважно, с, с, сам разберусь, н, ничего страшного. Да какой ж ничего? Возмутился Петрович, не отпуская мою руку. Тебя избили, парень, он синяки уже проступают. Да ж безобразие! Может, он сам первый и начал? Раздался скептический голос из толпы. Да брось ты, гляньте на него, отрезала Марфа. Он как мышь отравленная. «Его избивали, он нет!» Я снова более решительно вырвал руку из схватки Петровича. «Сами разберемся!» Буркнул, опустив голову и не глядя никому в глаза. «Спасибо, что подняли, мне нужно идти, теть Катя ждет!» И не оглядываясь, зашагал прочь, пробиваясь сквозь кольцов встревоженных и недумевающих соседей, оставляя за спиной их возмущенные голоса, смесь советов, догадок и искреннего но бесполезного сочувствия. Каждый шаг отдавался болью в ребрах, но я заставлял ноги двигаться быстрее. Нужно было уйти. Уйти и все обдумать. Ночью я пробирался в берлогу, и каждая мышца в теле ныла от полученных днем ударов. Синяки на боках и спине горели тупым глубоким огнем при каждом движении. Я сгреб остатки мяса с лапы волка и плюхнулся на землю рядом с неподвижной фигурой Звездного. «Меня избили сегодня», — выдохнул, не глядя на него, уставившись в темноту пещеры. «Внук старосты, городской, из академии, говорил про какие-то техники духа. Что это такое?» Звездный, сидевший в своей каменной позе, медленно открыл глаза. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по свежим ссадинам на моем лице потому как сижу, слегка скособочившись от боли. — Техники, — произнес он с легким оттенком презрения. — Дух, что ты копишь внутри, можно не просто распылять по телу, и можно управлять, формировать временные потоки внутри мышц, сухожилий, костей для мгновенного взрывного усиления или выпускать наружу в мир. Самое примитивное, доступное любому подмастерью, В их жалких академиях это кратковременный грубый выброс в конечность в момент удара. Эффект есть, но он тупой, расточительный. Научи меня этому. Потребовал я, чувствуя, как холодная злость от дневного унижения снова закипает в груди. Хочу уметь так же, чтобы в следующий раз не оказаться лицом в пыли. Бесполезно. Отрезал он, и в его голосе не было ни капли сомнений или желания спорить. Даже если я потрачу время и силы, чтобы объяснить и показать принцип, у тебя не получится ни завтра, ни через месяц. Почему? Мои пальцы так сильно впились в холодное плотное мясо, что ногти побелели. Скажи, почему? Я же уже свираю дух, я чувствую его, позы работают. Потому что, сказал он, и каждое слово падало как камень. У тебя другой путь. То, что можешь ты, они никогда не повторят. Но и тебе придется смириться с определенными ограничениями. Но я хочу научиться, хочу стать сильнее. Голос мой сорвался, в нем невольно прозвучало отчаяние, которое я ненавидел. Я сделаю все, что скажешь, любую работу, просто объясни. Он лишь усмехнулся, коротко и сухо, беззвучно. Нет, я стиснул зубы так, что... Они заскрипели, злость требовала выхода. Я схватил кусок мяса, вскочил на ноги, игнорируя протестующую боль в ребрах и начал отрабатывать позы. Днем в перерывах между работой мне удалось продвинуться до двух пятых в седьмой позе. Тело горело знакомым жгучим напряжением, но сегодня боль от удара смешалась с болью от растяжения, создавая единый огненный кокон. Когда последовательность была закончена, я оторвал зубами новый кусок жесткого волокнистого мяса и, не прекращая цикла движений, принялся его яростно жевать. Поглотил комок, ощутив, как тяжелая волна тепла ударяет в живот, и сразу снова ушел в позу, пытаясь продвинуть сопротивление на миллиметр дальше. Еще кусок, и снова цикл. Есть, двигаться, снова есть. Я не давал жару внутри утихнуть, не давал ему осесть. С каждым новым поглощенным куском мяса и каждой доведенной до предела позой он разгорался все ярче, становился плотнее и напористее. Из живота он перекинулся на грудь, заполнил руки до кончиков пальцев, налил силой ноги. Поток был почти осязаемым. Потом жар добрался до головы, легкое покалывание, тепло в висках, за глазами, и тогда мир вокруг изменился. Воздух в пещере, обычно мертвый и неподвижный, вдруг наполнился едва видимыми словно дрожащими от зноя переливами. Они струились вокруг меня, пронизывая все, и каменные стены, и землю под ногами, и меня самого. Это были не цвета, а скорее искажения, колебания самой реальности, напоминающие дрожащий воздух над раскаленными камнями в летний день. И я понял, это и есть дух. Не прекращая цикл движения, застыв в шатком равновесии на границе шестой-седьмой позы, я повернул голову. Мой новый взгляд, теперь видящий тонкие, дрожащие токи духа, будто с него пелену сняли, упал на сидящего звездного. В следующий миг в глазах взорвалась белая режущая боль. Я резко зажмурился, инстинктивно отшатнулся, едва не рухнул, потеряв баланс, будто посмотрел прямо на полуденное солнце через увеличительное стекло слёзы тут же хлынули ручьем, смешиваясь с потом. Внутри звездного, под бледной, почти прозрачной кожей, бушевало целое море света. Невероятно яркое, слепящее, структурированное, сложные пульсирующие узоры, которые даже сейчас в его истощенном состоянии подавляли. Я не просто видел это, я чувствовал давление этой мощи кожей как будто стоял у раскаленной кузнечной печи. Эта сила колебалась, плыла внутри него, казалось, лишенная якоря, но сам ее масштаб был ошеломляющим. Если бы он был в полной силе, этот сконцентрированный свет, эта плотность, духа, наверняка выжгла мне глаза за доли секунды. — Какой, какой у тебя уровень? — выдохнул я хриплом от потрясения голосом, растирая ладонью слезящиеся глаза и прогоняя все еще пляшущие перед ним цветные пятна. Это наверняка, это выше любых духовных вен, да? Выше всего, о чем у нас тут говорят? Звездный фыркнул, и его смех прозвучал резко. Лишь плечи слегка вздрогнули. Ха! Духовные вены! Его голос был полон такого ледяного презрения, что оно оказалось почти физически ощутимым. Это самый порог, мальчик. Первая дверь, за которой вообще начинается осмысленное владение духом, а не просто его накопление, как воды в бочке. Я переступил его так давно, что уже и не помню. Он помолчал, а затем его голос стал ниже, серьезней, в нем появилась редкая нота предостережения. Но тебе пока рано знать название ступеней классификации. Слово, оброненное не в том месте, перед не теми ушами, Принесет тебе не славу, а одни проблемы. Такие, от которых не спасут ни твоя тетка, ни твой сотник. Всему свое время. Сначала научись ходить, прежде чем заглядывать за горизонт. Я открыл рот, чтобы возразить, почувствовав привычное едкое жжение протеста и обидного любопытства внутри. Но кое-как сдержался, сглотнув ком. Потому что уже начал понимать одну простую вещь. Если Звездный что-то объяснял, Даже так скупо и свысока, если тратил на это дыхание, значит это было важным. Пусть это и невероятно злило, но он был единственным источником истины в моем мире. И перечить ему сейчас значило перечеркнуть все. Я просто кивнул, медленно разжимая сжатые до боли кулаки, ощущая, как дрожь от увиденного понемногу уходит из пальцев. Затем, сделав глубокий вдох, снова углубился в практику. Повторить ощущение видения духа удалось не сразу, только после того, как я снова вошел в темп и напитал духом все тело. Но было четкое понимание после седьмой позы, когда освою ее по-настоящему, это видение останется со мной навсегда. Я продолжал крутить цикл за циклом, впитывая жесткое мясо зверя и вплетая его густую тяжелую энергию в каждое движение, в каждое напряжение мышц. К утру седьмая поза была почти достигнута, я чувствовал ее форму всем телом. До полного устойчивого завершения оставался один последний, самый сложный изгиб, требующий немыслимого одновременного напряжения широчайших мышц спины, косых мышц живота и внутренней поверхности бедер. Я уже физически ощущал, как мышцы понемногу подбираются к нужному положению, как сухожилия натягиваются, готовые зафиксировать эту новую конфигурацию, Как вдруг краем глаза заметил, что серый, жидкий предрассветный свет уже пробивается сквозь щели у входа в пещеру. Время вышло. С яростью, от которой сжались кулаки, отшвырнул обглоданную до чистой кости. Отрезать новый кусок, разжевать его на большее уже не было ни минуты. На улице вот-вот должно было окончательно просветлеть, а с первыми лучами солнца деревня просыпалась. Я выскочил из укрытия и побежал, бежал через спящий лес, спотыкаясь о корни, потом через поле, где высокая, мокрая от росы трава хлестала по ногам. Дом был темным и тихим. Едва переводя дух, проскользнул через кухню в свою комнатушку и замер, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Никто не проснулся. Но не успел я перевести дух, как минут через десять снаружи послышались первые утренние звуки – Скрип половица, шаги тети Кати по коридору, звон ведра у колодца. Пришлось сразу сделать глубокий вдох и, постаравшись выглядеть сонным, выйти в коридор, сделав вид, что только что встал с постели. До обеда я механически, почти как машина, выполнял работу в огороде. Пропалывал, поливал, рыхлил. Мысли крутились вокруг той последней, самой коварной фазы седьмой позы. Я мысленно... Проигрывал движение, чувствуя, где именно тело еще сопротивляется. Наконец, тетя Катя позвала к столу. Мы сели, я, тетя Катя, дядя Сева, молчаливый и вечно усталый, Федя, который с утра смотрел на меня с тупой усмешкой и Фая, погруженная в свои мысли. Только я поднес ложку с похлебкой к рту, как снаружи раздался громкий настойчивый стук в дверь. Тетя Катя нахмурилась, бросила на всех недовольный взгляд. — Кого еще черти несут в обеденный час? — проворчала она, но пошла открывать. В проеме, залитые полуденным светом, стояли староста Евгений Васильевич и его внук Ваня. Староста был в своей обычной темной рубахе, лицо серьезное, даже озабоченное. Ваня стоял чуть сзади, опустив голову. Его взгляд был устремлен в пол. — Простите за беспокойство, сева Екатерина, что в обед отрывают. Начал староста, снимая шапку и прижимая ее к груди. Его голос звучал непривычно, официально и тяжело. «Пришел, честно говоря, по неприятному, стыдному делу. Вчера вот на деревенской улице вышло недоразумение». «Мой Ваня...» — он кивнул на внука. «С вашим Сашкой, получается, подрались». Тетя Катя аж подбородок опустила, уставившись на старосту потом на меня... Дядя Сева перестал жевать, замерев с ложкой на полпути к рту. Федя ехидно усмехнулся, откинувшись на стуле, а Фаина осторожно подняла глаза. «Сам подошел, сам во всем признался», — продолжал староста, слегка подталкивая Ваню вперед за локоть. «Говорит, ему очень стыдно, спать не мог. Горячка молодости, глупость бывает. Но я так воспитал, за дело отвечать надо». «Вот реши прийти, чтобы честь по чести, лицом к лицу извиниться, чтобы не обиды, ни пересудов потом». Ваня поднял на меня глаза. В них не было ни вчерашней злобы, ни высокомерного блеска, только смущение, казенная покорность и что-то еще тщательно спрятанное глубоко внутри. Он сделал шаг вперед четко, как по команде. «Прости меня, Саша», — сказал тихо, но так, чтобы слышали все за столом. «Я вчера был неправ, полностью. Поведение мое недостойно и тебя, и нашей семьи. Драться, да еще так, последнее дело...» Он сделал еще один шаг ко мне и протянул руку в жесте примирения. Вся его поза кричала о раскаянии. «Помиримся, забудем, что было». Все это, этот визит, эти показные извинения, пахло подвохом за версту. Ваня, который вчера с холодными глазами готов был сбить меня до комы из-за одного неосторожного вопроса, теперь стоял тут с виноватым, опущенным взглядом и просил прощения, как провинившийся шкаляр. Не верю. Ни на секунду. Его вежливость была липкой и притворно-фальшивой. Но взрослые вокруг смотрели на нас ожидающе. Староста с отеческой надеждой на быстрое и благородное примирение, чуть Катя, дядь Сева с немым, немного растерянным вопросом во взгляде. Отказываться, кричать, что это все ложь, значило выглядеть законченным хамом, злопамятным грубияном, который ставил палки в колеса самому старости. Социальные ловушки лучше не придумаешь, выбора у меня по сути не было. Я медленно протянул руку и коротко, без выражения, пожал его ладонь. Его пальцы были сухими, холодными и совершенно расслабленными. Никакого напряжения, никакого скрытого усилия. «Ничего», – буркнул я, опуская руку. «Спасибо, большое спасибо», – тут же без паузы сказал Ваня. И в его глазах, когда он поднял их на меня, блеснул быстрый холодный луч. «Я ценю. Знаешь, в честь примирения, может, покажешь мне деревню и окрестности? Я же тут, по сути, гость...» — Ничего толком не знаю. Места красивые, наверное. — Отличная идея! С облегчением подхватил староста, и его лицо окончательно просияло. Морщины разгладились. — Молодцы! Разомнете свежим воздухом, подышься. Все недопонимания, как рукой снимет. Мужской разговор! Тетя Катя одобрительно закивала, а потом резко наклонилась ко мне, прошипев прямо в ухо так, что мелкой слюной брызнула на кожу. «Дружи с ним, дурак бестолковый! Внук старосты из города! Пользуйся моментом!» Я и так уже все понял. Эта дружеская прогулка была чистейшей воды ловушкой. Но странное дело, внутри не было ни страха, ни даже особой тревоги. Вчерашняя унизительная злость и новое растущее ощущение собственной силы, пусть и не до конца оформленной, делали свое дело. Мне самому захотелось поставить в этой истории жирную точку разобраться с этим раз и навсегда, на своей территории. «Хорошо», — согласился я ровным, спокойным голосом, глядя прямо на Ваню. «Покажу, что интересного тут есть». «Отлично», — Ваня улыбнулся широко, неестественно, и его взгляд на мгновение скользнул куда-то за мою спину, к Феде. «А что, Федя тоже с нами? Вместе веселее будет?» «Да, и он, наверное, лучше места знает». Федя, сидевший напротив и до этого молча наблюдавший за спектаклем, не выглядел ни капли удивленным. Он лишь усмехнулся, свойственной ему туповатой злой усмешкой, и кивнул, перехватывая мой взгляд. «А почему бы и нет? Погуляем!» Все моментально встало на свои места, они сговорились оба. Договорились еще до визита с липовыми извинениями. Мое решение это не изменило напротив. Пусть так мне только в огороде кое-что доделать сказал я отодвигая тарелку и вставая за стола совсем немного минут пятнадцать можете пока за столом посидеть теть кать вас чаем угостит я уже наелся так что быстро управлюсь и сразу пойдем я выскочил в огород и отступил в самый дальний заросший угол где меня не было видно ни с крыльца ни закон мысли о предстоящей разборке я насильно отбросил Сейчас они только мешали, нужно было полностью сосредоточиться на теле. На том самом последнем сантиметре, последнем градусе поворота, который отделял меня от завершения седьмой позы. Я принял первую стойку, ощутив подошвами плотную прохладную землю. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И вот седьмая. Я начал движение, входя в знакомую траекторию. Мышцы спины, широчайшие и ромбовидные, напряглись, вытягиваясь и скручиваясь одновременно. Бедра, особенно приводящие мышцы, загорелись знакомым глубоким жжением, выворачиваясь в неестественном, но необходимом положении. Я чувствовал, как каждое волокно подходит к самой границе своей эластичности, к тому идеальному, завершенному положению, которое я видел на картинке в книжечке и которое теперь было выжжено в моей мышечной памяти. Оставалось чуть-чуть, малехонький сдвиг. И в этот самый момент на пике напряжения та самая ровная, густая энергия мяса, что все это время горела внутри меня тугим комком, резко иссякла. Не а именно обрезалась, словно перегорела нить. И на ее место в образовавшуюся пустоту мгновенно хлынула знакомая, выворачивающая наизнанку всесокрушающая боль. Та самая, что возникало всегда, когда я пытался двигаться дальше без должной обильной подпитки. Она скручивала жилы в узлы, прожигала сухожилия огненными иглами, кричала в каждом нерве. Требованием остановиться, сдаться, отступить. Но отступить сейчас значило идти на ту прогулку всего с шестью освоенными позами за спиной. на встречу с Федей и Ваней, которые явно задумали недоброе. Закончится это в лучшем случае новыми синяками, в худшем, чем-то более серьезном. Я не смогу поставить точку в этой истории, не смогу даже достойно ответить. Сквозь пелену, накатывающей боли, стиснул зубы так, что хрустнула челюсть. Я послал своему телу один единственный ясный и жесткий приказ – дожать, закончить. Мускулы воя – От непереносимого напряжения дрогнули, затрепетали, но не расслабились. Напротив, они совершили последнее, почти неосязаемое движение. Позвоночник, сустав за суставом, выгнулся именно так, как требовала схема. Стопы, стоявшие на земле всей поверхностью, развернулись и встали в точной окончательной позиции. И я замер. Не шатко, не неуверенно, а устойчиво с неподвижностью камня в седьмой позе. В тот же миг, будто в ответ на это достижение, жар духа, дремлющий до этого внутри меня, вспыхнул снова яркой силой. Не вдвое, как было при переходе на пятую позу, и даже не в полтора раза, а где-то на треть. Но и это было очень немало. Энергия заполнила меня, смывая остатки боли, заменяя ее ощущением полноты и мощи. И вместе с этой новой мощью пришло понимание, смутное, интуитивное, но абсолютно четкое. Я мог не просто чувствовать этот комок энергии в животе, я мог его направить, а крошечную часть, тонкий управляемый ручеек, послать его туда, куда нужно. Не раздумывая, а я сконцентрировался на пойманном ощущении и мысленно направил этот тоненький ручеек духа В глаза. Мир передо мной снова заструился, воздух наполнился теми самыми тончайшими, едва видимыми, дрожащими от зноя потоками. Я снова видел их. Но теперь это было полностью моим осознанным, контролируемым действием. Я включил это зрение и точно так же выключил, став ровно и направившись к дому. Ваня и Федя все еще сидели за столом, доедая похлебку но при моем появлении они разом, как по команде, встали, отставив деревянные тарелки с глухим стуком. «Ну что, готов?» – коротко спросил Ваня. Его вежливая показная маска уже сползла, взгляд стал прямым и оценивающим. «Готов!» – кивнул я, не отводя глаз. Глава 13. Мы вышли, и наш небольшой и молчаливый отряд двинулся по пыльной главной улице деревни. Никто больше не притворялся, что мы идем осматривать достопримечательности или дышать воздухом. Мы шли молча, быстрым, целенаправленным шагом, плечом к плечу, прямо к высоким деревянным воротам деревни. За воротами мы сразу же свернули с наезженные дороги на узкую топтаную тропу, уходящую в сторону полей пшеницы и рожь, уже наливавшиеся тяжестью, колыхались вокруг нас под легким полуденным ветром Но мы не обращали на них никакого внимания Шли быстро, почти бегом Через несколько минут напряженного молчаливого хода за изгибом тропы показалась дубовая роща Известное всем ребятишкам место Четыре древних могучих дуба стояли по ее окраинам, как молчаливые, покрытые морщинами коры стражей Их раскидистые густые кроны создавали под собой плотную прохладную тень Место было абсолютно пустынным, только стрекоты кузнечиков в траве слышались Войдя под сень деревьев, где сразу стало прохладнее и тише, Ваня остановился и медленно обернулся ко мне Его лицо окончательно преобразилось Вся показная вежливость, все смущение испарилось без следа, усыпив место холодной хищной довольной ухмылки Его глаза сузились до щелочек, словно у кота, который наконец-то загнал мышь в угол и теперь не спешит. «Ну что, деревенщина?» Его голос стал низким, гладким и ядовитым, как масло, смешанное со стеклянной пылью. «Начал считать себя сильным после вчерашнего толчка? Думаешь, раз смог тогда по чистой случайности врезать мне под дых, то теперь ты что-то значишь?» «Что ты вырос в моих глазах, наивный глупый дурак?» В его голосе звучало неподдельное презрение. «Ты всего лишь чуть более живучая, чуть более упрямая быдло, грязь, которая подняла голову. А грязь нужно ставить на место, и сейчас здесь, без лишних глаз, ты получишь все, что заслуживаешь. С лихвой!» Федя отошел к самому краю полянки, прислонился спиной к шершавому стволу самого толстого дуба. И руки на груди. Его взгляд тяжелый и недобрый, бдительно скользнул по окрестностям. По краю поля, по дальним кустам, по тропе, по которой мы пришли. «Чисто!» Коротко и глухо бросил он через плечо. «Ни души никого!» Этого сигнала было достаточно. Ваня не стал больше тратить время на слова или демонстрации. Он резко с низкого старта рванулся вперед, и я сразу же кожей снова почувствовал тот самый сгусток сжатого зловещего давления, что формировался вокруг его левой руки. Он взносил ее для размашистого удара, который должен был заставить меня отпрянуть. И был абсолютно прав. С моим вчерашним уровнем я бы не справился. Но сегодня я был не просто чуть сильнее, я видел. В тот момент, когда он начал движение, я направил тонкий управляемый ручеек духа в глаза, И мир вокруг мгновенно заиграл теми самыми дрожащими жаркими переливами и Я сразу заметил критическую разницу Основная масса энергии, яркая и клокочащая, копилась не в его замахивающейся левой руке Она была сосредоточена в правой, закрывающей лицо и притворно-защитном жесте Левый удар был приманкой, театром Я не стал уворачиваться или отскакивать Твердо встал, приняв удар его левой На подставленное предплечье, почувствовав знакомую глухую боль, отдавшуюся в кости. В его глазах совсем близко мелькнуло быстрое удивление. Он ожидал, что попытаюсь блокировать двумя руками или отпрыгну, открывшись для правого, но ошибся. В тот самый миг, когда его правая рука, как пружина, начала свое быстрое движение, я был уже готов. Мое тело без команды разума само двинулось вперед и вниз и выбросило вперед правый кулак. Не с замаха, а коротко-резко. Вся плотная сила, накопленная в седьмой позе, весь сгусток духа из живота был вложен в это движение. Мой кулак встретил его челюсть на полпути. Раздался сухой костяной щелчок. Голова Вани резко откинулась назад, будто его дернули за невидимую нить. Он беспомощно отшатнулся на два шага, едва удерживая равновесие. Его глаза, широко распахнутые, выражали чистое немое изумление, смешанное с болью. Он просто не мог понять, как я, деревенский простак, раскусил его прием с первого взгляда. Но я не полез вперед, не поддался ослепляющей радости первого успеха, как это было тогда с Федей. Остался на месте, слегка расставив ноги для устойчивости. Принял простую, но надежную стойку, подняв руки, прикрывая голову и корпус. Возможность прийти в себя, отдышаться и атаковать снова я дал ему сознательно. Мне нужно было не просто победить, а сломать его уверенность. Ваня покачал головой, силой сглотнул кровь, проступившую на губе, и с низким звериным рыком бросился на меня снова, на этот раз без хитрости и финтов, просто прямой, пропитанной яростью удар правой, в которую он вложил всю силу и знание техники. Я встретил его удар уже настоящим блоком, даже слегка поддавшись вперед и почувствовав, как кость звенит от чудовищной нагрузки. И тут же... Не теряя темпа, не давая опомниться, всадил свой левый кулак ему прямо под ребра в солнечное сплетение. Раздался глухой неприятный звук. Ваня ахнул, но на этот раз не хрипло, а высоко и тонко. Он отступил, судорожно, беспомощно хватая ртом воздух, который не хотел заходить в легкие, и обеими руками вцепился в бок, будто пытаясь удержать боль внутри. Федя, наблюдавший со стороны, прислонившись к дубу, не выдержал. Его лицо, прежде выражавшее лишь тупое ожидание зрелища, исказилось от злости и разочарования. «Вань! Эй, ты ж хвастался, что ложь! Его за пар прием фасам скулишь, как щенок!» Крикнул он, и его голос сорвался на визгливой ноте. «Дави его! Чего стал «Заткнись, деревенское быдло!» прохрипел Ваня, пытаясь отдышаться. Его лицо было бледным и мокрым от пота. Сам попробовал, если такой храбрый. Эта короткая гневная перебранка между ними дала мне ту самую нужную секунду. Пока Ваня отвлекся, я рванул вперед, сокращая дистанцию двумя быстрыми шагами. Мои удары были грубыми, без какой-либо изысканной школы, просто размашистые тяжелые хуки в корпус, на которые я тратил всю массу тела. Ваня инстинктивно прикрылся согнутыми руками, отбил один удар предплечьем, уклонился от второго, резко отклонив корпус, но третий, короткий и жесткий, пришелся точно под ребра, в область печени. И снова согнулся пополам с тихим захлебывающимся стоном, и его лицо побелело, будто из него выкачали всю кровь. Наверняка он понял, что проигрывает в чистой силе и выносливости, и это понимание, смешанное с паникой и яростью, толкнуло его на отчаянный шаг. С низким рыком он налетел на меня, не разбирая дороги, обхватил обеими руками, мои ноги ниже колена и рванул на себя. Мы оба с грохотом рухнули на твердую, утоптанную землю, но на этот раз я ждал такого развития. Не дав ему всей своей массой обрушиться на меня сверху, когда мы падали, я смог вывернуться в воздухе, используя его же инерцию и хватку. И приземлился не под ним, а сбоку, мгновенно перекатившись и оказавшись сверху, придавив своим весом. И начал бить. Не вслепой слепой, всесокрушающей ярости, как тогда с Федей, а с холодной, разменной, почти безэмоциональной решимостью. Я не орал, не рычал, не произносил ни слова, просто наносил удары, короткие хлёсткие, экономичные. Правый в скулу, левый висок, правый снова в уже травмированные рёбра. Он попытался отбиться, закрывался согнутыми руками, но мои кулаки отбивали его ослабевшую защиту, находили щели. Он превосходил техникой, знанием, но моя грубая выкованная работой и мясом зверя сила, помноженная на устойчивость и плотность духа седьмой позы, перевесело «Хватит!» — взвыл он, захлебываясь собственной кровью, которая текла из носа и разбитой губы. «Слышишь? Сдаюсь! Я сдаюсь, черт возьми!» Вот только я помнил прошлый раз, помнил, как он всадил мне предательский удар в спину, стоило отвернуться и поверить в его капитуляцию. Я не остановился. Продолжал бить, уже не стремясь причинить максимальную боль, а чтобы добить, обезвредить. Его сопротивление сначала сменилось слабыми судорожными попытками просто прикрыть голову руками, а затем и вовсе прекратилось. Он просто лежал подо мной безвольно, раскинувшейся хрипло, пощенячи скулил, заливаясь кровью и слизью. Только тогда, убедившись, что он больше не представляет угрозы, я прекратил. Откатился от него, тяжело дыша, чувствуя, как горячка боя в крови начинает отступать, сменяясь глубокой дрожащей усталостью в каждой мышце. И в этот самый миг, когда слух еще был заполнен моим собственным дыханием и его хрипами, до меня наконец дошло осознание полной тишины вокруг, тишины со стороны дуба. Я резко с холодным ужасом в животе обернулся, чтобы посмотреть, где Федя. Но было уже поздно. Что-то тяжелое и твердое, скорее всего, дубовый сук, со всей силой, на которую был способен тренированный в сборе подросток, обрушилось мне на затылок. Мир взорвался ослепительной режущей белой вспышкой, которая моментально поглотила все звуки, все ощущения, затем нахлынула и поглотило меня самого. Абсолютная, беззвучная, беспросветная темнота. Пришел в себя отрезкой разлитой боли в левом боку. Воздух силы вырвался из легких. Еще один удар ногой, на этот раз в бедро, заставил меня сглотнуть ком горькой слюны. Я инстинктивно сжался в тугой защитный комок. Надо мной стояли две фигуры, Ваня и Федя. Их лица, залитые потом и искаженной неяростью, а какой-то мелкой злобной усталостью, казались чужими, почти гротескными. «Деревенское трудье! Убогое!» — хрипел Ваня, его обычно ровный голос срывался на визгливый, натреснутый звук. Он придерживал рукой свой бок, и каждое слово давалось ему с усилием. — Я тебя, я тебя на куски порву, Костя, пересчитаю. — Получи, ублюдок, свое возьми. Вторил ему Федя. Его пинок, тяжелый, тупой, пришелся по лопатке, заставив взвыть от новой вспышки боли. Они осыпали меня градом пинков, тычков и сдавленных проклятий, но я уже физически не мог дать отпор. Все, что оставалось, поджать ноги к животу, скруглить спину и намертво прикрыть голову и шею сцепленными руками. Каждый удар, каждый пинок сапогом отзывался огненной волной по всему телу, сотрясая внутренности. Я почувствовал, как что-то хрустнуло и остро заболело в запястье правой руки, а слева под ребрами пылала тупая, разлитая удушающая боль. Вероятно, уши поможет и трещина. Но странным образом, сквозь эту пелену боли и унижения, я ощущал и другое. Знакомый плотный шар, тлеющий глубоко внизу живота, тот самый сгусток духа, что стал больше и ярче после завершения седьмой позы. Он пульсировал ровно, будто второе сердце, и я четко понимал, он не даст мне сломаться окончательно, не даст уйти в шок. Дух уже работал, сдерживая внутреннее кровотечение, уплотняя ткани вокруг повреждений. Заживет все это в разы быстрее, чем у обычного нетренированного человека. Силы, чтобы подняться и уйти отсюда, вернуться через полчаса, может, через час. Нужно было просто продержаться, перетерпеть этот последний жалкий выплеск их бессилия. Их запал, подпитываемый адреналином и злобой, быстрый сяк. Пинки стали реже, слабее, больше для галочки, пока совсем не прекратились. Оба тяжело дышали. «Сдохни тут, тварь паршивая!» — прошипел Ваня, сплевывая густую кровавую слюну в пыль прямо перед моим лицом. «Ты что вы? Я тебя больше не видел!» «Домой, что ли?» — буркнул Федя, не глядя на меня. Их шаги сперва громкие, затем все тише затихали вдали, растворившись в стрекоте кузнечков. Я остался лежать на прохладной, пахнущей прелой листвой земле, дыша сквозь тиснутые зубы, прогоняя волны тошноты. Мысленно перебирал произошедшее, раскладывая по полочкам. Единственная моя критическая ошибка забыл о Феде. Увлекся добиванием Вани, дал братцу возможность подкрасться сзади. Глупо. В остальном же я все сделал верно. Не поддался на ложную капитуляцию, не остановился, пока не обезвредил угрозу полностью... Их финальная, жалкая расправа была именно от бессилия. Они испугались той силы, которую во мне увидели, и попытались затоптать ее, пока я был беззащитен. Теперь они в любом случае будут думать дважды, прежде чем снова ко мне пристать. Но этого осознания было мало, слишком мало. Мне было недостаточно просто отбиться, просто выжить. Я не хотел примитивной мести. Хотел, чтобы они поняли, чтобы Ваня, Федя и все остальные, кому в будущем могла взбрести в голову мысль разобраться со мной, накрепко на уровне инстинкта усвоили, соваться ко мне не просто невыгодно или стыдно. Это опасно, это категорически нельзя, нарушение этих границ должно иметь необратимые последствия. И теперь мне было абсолютно все равно, что подумают взрослые. Все равно, будет ли тетя Катя орать, будет ли староста косо смотреть, будет ли сотник задавать вопросы. Пусть! Границы, которые я терпел годами, были окончательно и грубо нарушены. И я собирался выстроить их заново. Сам. Я лежал, пока внутренний жар не принялся гасить самые острые очаги боли. Мне начинало наполнять тело знакомой, упругой, возвращающейся силой. Сломанное запястье ныло тупо, но пальцы слушались. Я мог шевелить ими. Ребра болели при каждом вздохе, но дыхание выравнивалось, становилось глубже. Медленно, преодолевая протест, каждый поврежденный мышцы разогнулся, перевернулся на живот и поднялся сначала на колени, затем, упираясь здоровой рукой в землю и на ноги. Голова закружилась, в глазах поплыли темные пятна, но я устоял, широко расставив ноги. Посмотрел в сторону деревни на частоколы, дымки над крышами. Затем, не колеблясь, развернулся и зашагал, слегка прихрамывая, в противоположном направлении, к темнеющей стене леса, к берлоге, к звездному. Туда, где меня ждали ответы и настоящая сила. Я вполз к берлогу, двигаясь уже сквозь Марьева боли. Каждый шаг отдавался острым огнем в сломанных ребрах, а правая кисть, перехваченная клочьями рубахи, висела безвольной плетью. Звездный сидел на своем коврике, неподвижной, как изваяние, но голова его резко повернулась в мою сторону. В тусклом свете, пробивавшемся с поверхности, я увидел его глаза, обычно бесстрастные и отстраненные, расширились от немого удивления. Что случилось? Я сглотнул комок грязи и крови. Избили. «Снова тот городской!» В голосе Звездного мелькнуло что-то похожее на презрение. «Он и другой, мой братец...» Я заставил себя сесть, опираясь спиной о холодную стену пещеры. Плевать, что ребра скрипели и жгли. Заманили в ловушку под предлогом примирения. Я дрался с городским, выигрывал. А потом... Поднял здоровую руку и ткнул пальцем в затылок. Удар сзади, обычной дубиной, кажется. Потом они оба пинали... «Пока не устали». Звездный слушал, не двигаясь. Его лицо было каменным, но в глубине глаз что-то шевельнулось. Холодный расчетливый интерес. «И что теперь? Приполз выть и жалеть себя?» «Нет». Голос мой сорвался на хрип, но я выпрямился насколько мог. «Я приполз, потому что больно и потому что мне больше некуда идти. Но не жалеть себя, я... Ах, я понял». Отбиваться мало, они не поймут. Надо сделать так, чтобы сама мысль ко мне приставать. Погасло у них в голове. Чтобы они знали, тронешь, получишь так, что обратно не соберешься. Не, не надо, нельзя навсегда. Я выпылил это залпом, и сразу стало легче. Как будто гнойник прорвало. Звездный молчал так долго, что я уже решил, он проигнорирует. Он изучал меня своим пронизывающим взглядом, будто видел не только ссадины и синяки, но и что-то внутри под кожей. Потом уголок его тонкого, жесткого рта дрогнул. Не в улыбке, скорее в гримасе одобрения. Холодного и далекого. «Хорошо. Воля, переплавляющая обиду не в страх, а в решимость, — это и есть фундамент. Желание не просто выжить, а установить свои правила. Достойно внимания». Гораздо интереснее, чем нытье или ха, слепая месть. Он сделал паузу, его пальцы постучали по колену. Когда ты закончишь восемь поз, если захочешь, я помогу тебе стать не просто сильным для деревни, а сильным по-настоящему. Настолько, чтобы подобные ха, насекомые даже не думали поднять на тебя глаза. В его словах не было ни тепла, ни ободрения. Был холодный факт. «Предложение сделки». «Я закончу», — выдохнул я. «Не было в этом ни бравада, ни сомнений, просто констатация». «Я захочу. Сейчас я хочу этого больше воздуха». «Не зарекайся. Сначала закончу. Последний шаг самый тяжелый, потом...» «Посмотрим, на что ты действительно годен». Я не стал ничего больше говорить. Кивнул коротко и резко, затем, закусив губу от пронизывающей бок боли, подполз к туше волка. Прям так, не отрезая, ведь нож остался дома, отгрыз жесткий жилистый кусок и начал жевать одновременно, пытаясь встать в первую позу. Первые движения были пыткой, каждое скручивание корпуса заставляло сломанные ребра скрежетать Рука отказывалась слушаться, и когда попытался принять вторую позу, баланс рухнул, а я грузно шлепнулся на землю, задохнувшись от белого сполоха боли в боку. Ругаясь про себя, хриплом шепотом осмотрелся. Нашел две относительно ровных сухих палки под стеной, сорвал в себя остатки рубахи, уже превратившиеся в лохмотья, разорвал на длинные полосы. Приставил палки вдоль сломанного запястья и, помогая зубами, начал туго бинтовать. Узел затянул, впиваясь пальцами. Боль из острой превратилась в глухой давящий гул, терпимый. Я сплюнул кровь, снова откусил мясо и поднялся. День и ночь потеряли смысл. Свет в яме гас и робко возрождался, а я продолжал. Мне было плевать, что в деревне, наверное, уже заметили мое отсутствие. «Пусть ищут». Седьмая поза давалась туго, но я уже стоял в ней устойчиво. Восьмая же последняя, одновременно зеркальная копия первой, в которую тело возвращалось после немыслимых поворотов и изгибов, оказалась монстром. Вернее, не сама она, а путь к ней. Казалось, все мышцы тела, каждая связка, должны были напрячься и растянуться одновременно в противоестественном, нечеловеческом напряжении, даже с мясом зверя, которое оживал почти непрерывно, заставляя желудок работать на пределе, прогресс был черепашем. За трое суток я освоил, наверное, одну пятую пути. Малейшее продвижение давалось ценой чудовищной концентрации и потока пота, заливавшего глаза. Звездный наблюдал, молча, неподвижно, но на четвертые сутки, когда я в очередной раз с рычанием отчаяния сорвался с полувыполненного перехода и ударился спиной о стену, его терпение лопнуло. «Хватит!» Голос был тихим, но четким. Я тяжело дыша обернулся, он стоял, и его высокая и сушеная фигура отбрасывала длинную тень, накрывавшую меня с головой. Ты упираешься в потолок своего нынешнего понимания, однако пост недостаточно. Твое тело научилось копить и энергию, но не знает, как ее применить. Ты как кузнец, что раздул меха до предела, но забыл, как держать молот. Дальше будешь просто жечь силу впустую, крутясь на месте». Он сделал шаг вперед, и в его глазах больше не было отстраненности. Был холодный практический расчет. «Завтрашнего утра, как только сможешь шевелить тушкой без хруста, я буду учить тебя драться. По-настоящему!» Глава 14 Звездный не стал со мной драться лично, разумеется, На следующее утро, когда я, едва разгибаясь, выполз из-за угла после сна, он уже ждал. Он не спал, казалось, вообще. Рядом с ним лежало старое подсохшее бревно, обрубок толщиной в мое бедро и горка самых крупных волчьих костей, бедренных, плечевых, маленьких косточек из лап. «Подойди», — сказал он, не глядя на меня. Я подошел все еще с болью, но уже чувствую, как внутри все заживает. Кистью, как минимум, я уже мог двигать без напряжения и боли. Это за четыре-то дня. Его пальцы, тонкие и бледные, провели в воздухе перед грудью несколько стремительных, сложных линий. Не символы, которые я мог бы запомнить, а скорее импульсы резкие точные. Кости на земле дрогнули и вспыхнули тусклым, мертвенно-бледным светом. Они приподнялись, зависли в воздухе на мгновение, а затем глухим стуком примагнитились к бревну. Две внизу, как ноги, две по бокам, как руки. Позвонки стали суставами и подобием кулаков. Получилась грубая, корявая пародия на человека. Бревно туловища и костяные конечности, торчащие под нелепыми углами. О твой противник на ближайшие дни», — объявил Звездный. И марионетка дернулась резко с сухим щелчком суставов, сделав шаг в мою сторону. «Я не удержался. Губы сами собой растянулись в усмешке. Это жалкое сооружение из дерева и останков? После живого волка, после вани с его техниками?» Сделал небрежный выпад правой рукой, нацеливаясь просто сбить верхнюю кость руки с бревна. Мысль была закончить этот фарс быстро. В следующее мгновение костяная рука будто исчезла и со всей силой, на которую была способна, врезалась мне прямо в солнечное сплетение». Весь воздух разом вырвался из легких со свистящим стоном Я не упал, меня швырнуло будто пинком Спина ударилась о неровную стену земляной пещеры Я сел на землю, свернувшись калачком Не в силах выдохнуть, только хрипло и беспомощно ловя ртом пустоту «Прелестно!» — прокомментировали где-то сверху голосом Звездного Он даже не пошевелился продолжая недооценивать противника из-за его внешности» Игнорируй намерения, скрытые за формой Это идеальная тактика для короткой, болезненной и исключительно позорной жизни С тех пор мои дни обрели неумолимый ритм Утро начиналось не с пробуждения, а с того, что я, еще не до конца придя в себя Заставлял тело выполнять уже известную мне часть движения к восьмой позиции Каждый миллиметр давался ценой ломоты в мышцах и того странного внутреннего жара Который теперь был моим постоянным спутником Потом еда Я жевал жесткое, ужасное на вкус волчье мясо Похрустывая хрящами и обгладывая кости И затем бесконечные изматывающие спарринги с костяной куклой вперемешку с едой и практикой движений уже на полный желудок Кукла была безжалостная и бесчувственна Ее удары, направляемые невидимой волей Звездного Не имели ничего общего с заученными приемами Вани Или диким размахом Феди Они были экономными, точными и возникали отовсюду И она не уставала не моргало, не чувствовала боли Моя задача была проста, не быть битым Уворачиваться, ставить блоки, которые заставляли кости отскакивать с сухим треском Находить слабые места в ее конструкции, например, точку, где кость крепилась к бревну Однажды я сумел провернуться и, вложив в удар весь вес, выбил одно плечо Оно отлетело и закатилось в темноту. неплохо!» — сказал Звездный из своего угла. «Теперь у нее одна рука, и ты расслабился?» И кукла, будто и не заметив потери, продолжила атаковать с удвоенной силой, используя оставшуюся руку и совершая нелепые, но неожиданно быстрые толчки бревном туловищем. И во время этих избиений, когда я отползал, чтобы отдышаться, и снова лез в бой, Звездный говорил его голос доносился из темноты холодный и безразличный бутон комментировал погоду людьми щенно правят два простейших мотора страх и выгода понял чего человек боится по-настоящему получил рычаг понял что ему выгодно получил приманку все остальное шелуха эмоции идеи шум Я пропускал низкий удар ногой по бедру, нога подкашивалась, и я ввалился на колено, едва успев прикрыть голову от следующего удара. «Сила — это не только кулаки или твой накопленный дух. Это решение, принятое в тот миг, когда другие еще колеблются. Это право сказать «нет», и готовность заплатить за это «нет» любую цену. И умение эту цену взыскать с того, кто твое «нет», оспорит. Я уворачивался от очередного замаха костяного кулака, пытаясь поймать обманчивый рваный ритм движений куклы. И получал подсечку по второй ноге. «Никогда не показывая всю свою силу сразу, всегда оставляй про запас. Хоть каплю. Сюрприз, о котором противник не знает, лучшее оружие. Даже если этот сюрприз просто умение терпеть боль на 5 секунд дольше, чем он ожидает». Меня не учили наукам, не объясняли тонкости строения духовных вен или теорию стихии, меня учили жизни, рассказывали о мире. За 11 дней мы съели всего волка до чиста. Мясо было срезано с костей так старательно, что они побелели и высохли. Я съел печень, тяжелую, жилистую на вкус, легкие, отдававшие странной горечью почки. От тушки остались лишь груды костей да несколько темных склизких мешков. «Желудок кишки». «Желудок и кишки не трогай», — сказал Звездный в тот момент, когда я, уже доев последний жесткий лоскут мяса со спины, с тоской посмотрел на оставшиеся. В них перешел весь остаток трупного яда, а сердце и мозг... Он указал на два отдельных, завернутых в большой лист куска в дальнем углу. «Отложи. На потом. Для них нужна иная подготовка». К тому моменту, как от туши не осталось ничего, кроме чистых костей и нескольких органов, завернутых в листья, я почти одолел восьмую позу. Тело запомнило траекторию, мышцы тянулись в нужном направлении почти без сопротивления. До полного идеального завершения движения, до той точки, где поза должна была защелкнуться и стать такой же естественной, как первая, оставалось совсем чуть-чуть. Может, ширина пальца? Казалось, стоит сделать последнее ничтожное усилие, и все сложится в единую картину. А тот жар в животе, который теперь никогда не угасал, наконец успокоится и займет свое место. Именно тогда, когда я, отдышавшись после очередной неудачной попытки, сидел на корточках, Звездный нарушил свое привычное молчание. Он не спал. Он вообще редко спал, а просто сидел, наблюдая. Теперь можно. Бери сердцем. Я обернулся, гивнул и потянулся к темно-красному мышечному комку, завернутому отдельно. Оно было тяжелым, упругим, размером с мои две ладони. Но голос остановил меня, прозвучав, как ледяной щелчок. Слушай, не просто жуй, энергия, запечатанная в сердце зверя, на порядок выше, чем в мясе. Она концентрированная, неочищенная, дикая, съешь и сразу без паузы, «На осознание, начинай цикл!» «От первой до восьмой, плавно, без рывков, но и без остановок, ты должен замкнуть круг, провести эту силу по всем восьми позициям, пока она не успела вырваться, прожигая тебя изнутри. Это как раскаленный шлак. Если не вылить его в форму, он прожжет ковш. Промедлишь, задумаешься, собьешься, и твои внутренности превратятся в пепел, понял?» «Понял», — коротко бросил я. Обратной дороги не было. Я не искал. Впился зубами в упругое жилистое мясо. Оно было невероятно плотным, живалось с трудом, а язык ощущал резкий железный привкус крови и чего-то еще острого и неприятного. Я не останавливался, откусывая и глотая, заставляя себя недоставить.